Глава двадцатая. Такая возможность. Любая война, какой бы справедливой она не была, всегда и везде, в самую первую очередь, больно бьет по простым людям. Так получилось и на этот раз. Больше всего от повторной осады замка мятежного Даймё, Герчана и Тагуна, пострадали крестьяне его же домена Яхван. Самое обидное – Простым труженикам, на которых держится-то Сунара, нет никакого дела до разборок самураев между собой. Но! Родовой замок Герчана и Тагона обложила армия численностью в несколько десятков тысяч самураев. И всю эту ора людей в самую первую очередь нужно кормить. Причем кормить сытно, не меньше двух раз в день. Вот и потянулись по всему домену Яхван отряды фуражеров. Надменные самураи принялись силой отбирать у крестьян еду, в самую первую очередь рис. Вот так проявилась еще одна нелицеприятная сторона войны – разорить домен противника, чтобы в следующий раз ему было неповадно, да и не на что бунтовать. Небольшая деревня Гиунза, всего-то 14 пяти дворок, примастилась на восточном склоне Шиинского хребта. Среди кедровых рощ разбросаны многочисленные квадраты и прямоугольники рисовых полей. Единственная дорога до его небольшого до городка соединяет деревню с внешним миром. Относительная удаленность и труднодоступность долгое время защищали деревню от невзгод и опасностей внешнего мира, благодаря чему Гиунза процветала и даже богатела. Но однажды днем ненужная и непонятная война добралась и до нее. «Самураи! Самураи! На дороге самураи!» Истошный визг инсая деревенского мальчишки разнесся по центральной площади Геунзы и отразился от глади пруда. Нелл, здоровый крестьянин тридцати пяти лет, резко распрямил спину. Скользкое или листое дно едва не выскользнуло из-под ног. Найл качнулся всем телом, но устоял. Сегодня выпала его очередь проверить опущенные в пруд для проращивания соломенные тюки с рисом. Работа очень важна, ибо от количества и качества рассады зависит ни много ни мало о будущий урожай всей деревни. «Самураи!» — несколько более спокойно повторил он сайт, — Сколько? — Нелл с трудом развернулся к берегу. Ступни тут же еще глубже увязли в вылезцем дне. Вода окончательно намочила набедренную повязку. — Отряд! Большой, наверное? — Инсай замялся. — Тогда чего стоишь? До к старости. Нелл еле-еле выбрался на берег. Зеленый ил стек с ног, словно змеиная кожа. Горький опыт научил крестьян деревни за во время войны держать под присмотром единственную дорогу. Инсай и еще двое бальчишек были посланы сюда пораньше на склон холма, откуда на несколько километров просматривается единственная в деревню дорога. Геунзе, словно лесной пожар, распространился переполох. На центральную площадь буквально за пару минут подтянулись почти все мужчины деревни. Кто с чем. В основном с тяпками, серпами и лопатами. Найл неторопливо натянул штаны, а рука подхватила с земли пару серпов. Деревянные рукоятки обоих инструментов отполированы до блеска. Не пронесло. Великий Создатель так и не обратил внимания свою на Гюунзу. Нел смешался с толпой над сельчан. На него никто не обратил внимания. Все глаза уставились на пыльную дорогу. Осада замка Герчана и Тагуна, владельца деревни, продолжается больше двух недель. Самураи в поисках Хариса то и дело наведываются в деревне в окрестностях Нукруна. Обычно после их визита начинается голод. Нелл так надеялся, так надеялся, что их деревня минует, чаша сия, но не повезло. Зато Нелл оглянулся по сторонам. Правая ладонь обняла рукоятку серпа, ему выпал шанс, великолепный шанс. — А самураи? — А что самураи? — А что самураи? Чванливые и надменные самураи, предсказуемые, как восход Гиппола Путу. На центральной площади Гиунзы повисла тишина. Нел недовольно нахмурился. Так-то, если разобраться, нужно уносить ноги, но людей удерживает надежда, что все обойдется. И тем есть, что терять. По меркам домена, Яхван, Геунзы и Дварь не самая богатая деревня. Самураи в отместку могут сжечь пустые дома. А такое обычно бывает, если охотники за рисом находят деревню пустой. Из-за поворота показался конный отряд. Нелс ощурил глаза. Человек двадцать, вряд ли больше. Впереди на сером коне скачет самурай. Соломенная шляпа сдвинута на его куртка с широкими рукавами развивается на ветру. На груди и на бедрах яркими зелеными пятнами выступает пластинчатый доспех. На левом боку пара мечей. А вот спутники самурая на воинов не похожи. Обычные простолюдины, которых посадили на коней и раздали копья. Лишь у двоих на плечах угадываются простейшие стальные кирасы. Все остальные одеты в толстые кожаные куртки и точно такие же штаны. Нев улыбнулся. Шансов провернуть задуманное становится все больше и больше. Перед толпой крестьян самурай лихо развернул коня и соскочил на землю. Пара мечей на его боку выразительно брякнула. Нет, это не уважаемый опон разумка, который обычно является в их деревню за налогами. Незнакомый самурай, мальчишка совсем, лет семнадцать, вряд ли ему больше двадцати. Зато важный, наглый, будто это ему принадлежит гиунза, а то и весь домен яхван. Кто из вас староста? Юношеский голос самурая звенит от самоуверенности. — Отлично, пора действовать. Нел стрельнул глазами по сторонам. Асот, сот сквозь толпу донесельчан Нел пробился к двоюродному брату. Помоги мне. Ага. Асот никогда не отличался большим умом, зато физически силен и послушен. На пару с двоюродным братом Нелл подхватил старосту Теона под руки. Старик было задергался и заверещал тихим голоском, но не помогло. Односельчане только расступились перед ним. Толчок. Нелл на пару с братом буквально выбросил Теона из толпы односельчан. Ну а что будет дальше, можно не сомневаться. «Ты кто такой?» — малой самурай грозно нахмурил брови, отчего стал выглядеть еще смешнее. э Тион нервно сглотнул. «Староста деревни Геунза! Меня зовут, это, Тион!» «Мне плевать, как тебя зовут! Мое имя Ансут Верлаев!» «Я!» — малой самурай вител в грудь. «Вассал Даймеми Кода Каюра, владельца домена Шестан! А теперь я требую...» чтобы вы отдали весь рис, который только найдется в вашей жалкой деревне. — Весь! — молодой самурай топнул ножкой. — Армия моего господина нуждается в съестных припасах. — Конечно. Всем нужен рис. Нел склонил голову, не хватало еще только, чтобы этот крикливый самурайчик заметил улыбку на его лице. э Э-э-э! Мы не можем ничего дать, пролепетал староста. Иначе у нас будет голод. Все налоги уважаемому даймёгер чану и тагону мы уже заплатили минувшей осенью. Посадочный рис уже замочен и почти пророщен. Сухонькая рука старосты Тиона махнула в сторону пруда возле центральной площади. Почуть зеленоватой водной глади и в самом деле плавают соломенные тюки. Не более десяти минут назад Нел сам проверил их и подвязал парочку. Ноздри самоуверенного самурая недовольно раздулись. Началось. Нел шагнул вперед. Руки опустились на рукоятки серпов. Свист рассекаемого воздуха грозный тати в один миг покинул черные ножны на боку самурая. Острое лезвие прошло сквозь шею старосты, словно оно было не из мяса и костей, а из мягкой глины. Еще миг, голова старосты свалилась с плеч, следом на пыльную землю рухнуло тело Теона. — Кто еще не хочет отдавать весь рис? Малый самурай отвел меч в сторону, со скошенного кончика сорвалась капелька крови. В ответ. Напряженное молчание. Мужчины деревни только крепче сжали телеченки, лопаты и тяпок. Пора. Нелл резко шагнул навстречу своему самураю. Два боевых серпа в один миг вылетели из-за пояса. Лезвие правого ткнулось в грозной тати. Самурай удивленно повернул голову. И тут же стальное лезвие левого серпа... Пробило висок незваного гостя. руки резко зашевшись в стороны, он шагнул назад. Тело слишком самоуверенного самурая осело на пыльную землю. Красная кровь вассала какого-то там даймё смешалась с кровью старца. Предсмертный хрип самурая словно сигнал к действию. Толпа зашепчан тут же бросилась на остальных поражирых. Центральная площадь наполнилась криками и поплями. Нел в числе самых первых подскочил к всаднику в стальной кирасе. Левый серп со свистом впился в бедро простолюдина, а правый пропорол его бок. Рывок. Нел сдернул всадника на землю. Простолюдины и свиты слишком самоуверенного самурая не ожидали ничего подобного. Лишь двое или трое из них Принялись тыкать копьями. Остальные, в первую очередь, начали дергать уздечки коней. Только поздно. Толпа односельчан накрыла и захлестнула незваных гостей. Стальные мотыги и лопаты в одно мгновение переломали коням ноги. Грабли и палки сшибли всадников на землю. В короткую схватку мужчины-гензы вложили всю ненависть, весь гнев к незваным гостям. Не прошло и минуты, как последний простолюдин из свиты слишком самоуверенного самурая расстался с головой. Радостные крики от легкой победы быстро сменила тишина. Односельчане не сразу сообразили, что натворили. Вслед за первым отрядом поражиров с неизбежностью восхода Гиповы последует другой, гораздо более многочисленный и злой. Ну что же... Нелл оглянулся, чего и следовало ожидать. — Что же, уважаемый Тион, наделал? — громогласно загласил Нелл. — Как же он посмел напасть на уважаемого господина? — Да-да, как он посмел! — тут же подхватили десятки голосов. — Как только сумел! — Нэл завыл еще громче. — Какой позор! Это он, он, и только он подбил нас на бунт! Окровавленное лезвие серпа уставилось на голову старшего. Да-да, это он, он, это он виноват, Нел поднял руки, лезвия серпов блеснули в лучах гиповы. — Он он с упоением загалдели одни сельчане. Мы так и расскажем, уважаем Вапону Розунгу. Нел засунул серпы обратно за пояс. Расскажем, обязательно расскажем, словно эхо — повторили односельчане. — Но что случилось, то случилось, — Нелл притворно вздохнул. — Дорогие односельчане, сейчас мы уберем тела людей и коней и сбросим их в черную пропасть. Как бы ни хотелось, — Нелл стряснул руками, — но нам придется подготовиться к худшему. Так давайте же увезем и спрячем все ценное, что только у нас есть, и спрячемся сами. — Да поможет нам великий Создатель, да обратит он на нас божественное внимание свое. Да закончится та война и вновь приедет уважаемый Апон Розунг. Я верю, я знаю, он поймет нас и простит». «Да-да, обязательно прости». Хмурые лица односельчан тут же посветлели. Нелл очень вовремя перехватил бразды правления Гиунзы в свои руки. Люди поверили, и мы принялись действовать. Очень скоро трупы коней и простолюдинов исчезли с почвы. Женщины прошлись по ней большими вениками. Пыль прикрыла сухую кровь. Достаточно одного ливня, хотя бы просто сильного дождя, чтобы следов побоища не осталось вовсе. Страшно поверить, но задуманное удалось. В первую очередь Нелл сдернул с шеи Теона бронзовый медальон, символ власти старости деревни. Старика ничуть не жаль. Нелл уже много лет как хотел занять его место, да только все никак не получалось. А то несправедливо, что род Тиона, бог знает сколько поколений, правит деревней. Подумаешь, его предки когда-то основали Геонзов. Это было давно и неправда. Во вторую очередь Нел лично обыскал тело самурая. Мальчишка сполна заплатил за собственную самоуверенность. Кошелек, тощий мешочек из холста, перекричевал во внутренний карман куртки. Оба меча Нел аккуратно завернул в нательное кимоно самурая. Позже их нужно будет отдать уважаемому вапону Розунгу, который обычно собирает налоги с их деревни. И тогда самурай не только простит бунт, но и утвердит Нелла в должности старосты деревни. Обязательно утвердит. Кроме большого роста и физической силы, Нелла великолепно владеет боевыми серпами. Дед научил. Воевать умеют не только самураи, но и самое главное – обучен грамоте. И это уже спасибо отцу. Пара боевых мечей надежно припрятана в огороде под большим кустом. Нелл лично стащил тело молодого самурая к черной пропасти, к глубокой расщелине, куда жители Гионзы много сотен лет сбрасывают всякий бесполезный мусор. Как ни странно, крестьяне основной империи весьма склонны к бунтам. Другое дело, что никому не хочется начинать их. Обычно после подавления беспорядков самураи находят зачинщиков и казнят, часто вместе со всей семьей. А вот присоединиться к толпе — это совсем другое дело. Нелл очень тонко сыграл на чувствах односельчан и очень ловко отвел от себя беду. На мертвого Теона можно свалить все, что угодно. А если его семья и ближайшие родственники не догадаются сварить из Геунзы в ближайшие дни, то тем хуже для них. А власть и его рода давно всем надоела.